329. Матерь Огни йоги «Вижу и знаю, и вновь говорю, родные, держитесь. Не может быть легкости там, где цель, утверждение света, где подвига пламень зажжен. Не одни вы и в мире земном, и в надземном много духов, борющихся против тьмы, в стане света, признак воина света один, свет в сердце горящий». Его пронести через жизнь неугашенным и неумоленным, но в силе возросшим будет подвигом жизни земной.